Глава 32. Ольва замерла возле пышного куста с чудными распустившимися цветами. Девушка смотрела в одну точку, сжимая в руках раскрытый зонт от солнца. «Вы можете шевелиться», — в который раз повторила я с улыбкой. «Если Ольва продолжит так стоять, то после моих услуг ей потребуются услуги лекаря, и вряд ли это хорошо отразится на моей профессиональной репутации». «Но если я буду шевелиться, разве получится передать этот чудесный свет?» «Получится», — мягко ответила я. О том, что за последние пять часов, что мы с ней тут провели, свет сменился около сотни раз, я промолчала. А то, что хочет увидеть Ольва, я постараюсь восстановить по памяти, как минимум по памяти занятий по академическому рисунку. Я буквально кожей ощущала нервозность девушки, А за эти часы возникла уверенность, что эта картина для нее не просто повод похвастать перед друзьями работой нынче модного свободного художника Ярославы, но и попытка по-новому взглянуть на себя. По собственному опыту узнала, что после выхода из длительных нездоровых отношений подобного не избежать. Хорошо получается, с любопытством поинтересовалась Ольва. С того момента, когда мы перешли к цвету, она не отвлекалась от позирования. «Хорошо», — уверенно ответила я. «Еще вчера я сделала нечто невероятное, но в то же время самое логичное. Призвала из своего мира любимые угуаши кисти. Расплачивалась мигренью и слабостью добрую половину дня, но позволила себе хорошенько отлежаться и подумать. И о том, что поведал Митчелл накануне, и о своей силе, и о будущем, обо всем. Потому, когда пришла весточка от Ольвы с запросом на парадный портрет, я обрадовалась тому, что смогу отвлечься. Но зря на это надеялась. Как только от эскиза я пришла к наполнению цветом, меня накрыло размышлениями. Получив в руки упаковку гуаши, я железно убедилась в том, что вся соль моей магии в некоем вдохновении, когда я пытаюсь нарисовать то, что мне действительно нужно но с местными деньгами у меня никак не получалось, и это сильно удручало. Вдруг я могу что-то переместить только из своего мира. Времени проверить почти не было, да и я оттягивал решение этой задачки на потом, опасаясь столкнуться с суровым разочарованием. Во-первых, притягивать что-то существенное из моего мира опасно. Такие предметы могут выглядеть слишком чужеродно в местных реалиях. Что рано или поздно вызовет внимание инквизиторов, и никак не поможет в решении головоломки, подкинутой Митчелом. Во-вторых, я вообще не была уверена в том, что хочу принимать участие в решении поставленной задачи. Если я вляпаюсь в переворот и меня поймают, детям придется несладко. А значит, рисковать стоит только в том случае, если буду уверена, что получится не только у меня, но и у Митчела. Он не производил впечатления инфантильного человека без плана, но о многом мог не знать. Что если король прекрасно осведомлен о деяниях инквизиторов? Или сами инквизиторы уже обладают властью, сильно превосходящей возможности монарха? Еще бы с целым штатом магов на цепи. И даже если вдруг все пройдет как по маслу, каков шанс, что народ лояльно отнесется к возвращению магии в их жизнь? Я опасалась и размышляла, радуясь, что Митчелл оставил мне выбор. «Вот и все», — довольно произнесла я, подправив пару мазков. Гуашь я любила с детства, потому руки хорошо помнили, как лучше работать с краской. Я действительно очень соскучилась по давно знакомым материалам, а потому вышло даже лучше, чем я ожидала. «Ярослава, у вас талант!» — восхищенно произнесла Ольва, — заглядывая мне через плечо. «Это... это бесподобно. Через неделю у меня званый вечер, я всем буду рекомендовать вас как самого лучшего художника, и совершенно не важно, что свободного». «Спасибо», — смущенно улыбнулась я. Работа и правда вышла неплохой. Ольва, изображенная на парадном портрете, светилась счастьем, но в то же время в ней чувствовалась некая женская таинственность, привлекающая взгляд. Мне не пришлось ничего приукрашивать. Аристократка и правда производила такое впечатление. Домой я возвращалась с приятным грузом в кармане. Ольва заплатила сполна, а я не стала жеманничать и говорить ей что-то вроде «Нет, это так много!» А потому пятьдесят золотых приятно грели внешнюю часть бедра, и я точно знала, куда потрачу добрую половину из них. «Яра, ты не поверишь!» Стоило мне переступить через порог, как я почти тут же столкнулась с Генри. Скажи он сейчас, что к нам прилетел дракон и принес горный сбор лечебных трав, чтобы укрепить наш иммунитет. Я бы все равно поверила. Этот мир умел удивлять чудесами. «С утра к нам приходили стражники», — продолжил он, — «спрашивали про тебя. Сказали, что ты подозреваешься в вандализме подле дома градомистра». Замерла, переводя тяжелый взгляд на Генри. Я тут же поинтересовался, когда было совершено столь серьезное преступление. Ты представляешь, в тот вечер, когда мы были на спектакле, я им сообщил, что у тебя есть алиби. Отнеслись они к этому без лишней радости, не поверили. Пришлось надавить, а потом в театр Келды я пошел вместе с ними, чтобы они прям при мне зафиксировали показания свидетелей. И Келда и вся ее труппа подтвердила, что видели тебя в театре. Ты же для них афиши рисуешь, а потому тебя все знают в лицо. Но лично я в лицо знала только Келду и Линна, больше ни с кем не пересекалась. И что-то мне подсказывало, что за помощь мне стоит отблагодарить труппу. Парочкой бесплатных афиш, к примеру. Но стражники уперлись, сказали, что ты могла нарисовать манифест уже после спектакля, и... В общем, тогда я повел их к лорду Митчеллу. Я напряглась. Генри перевел в дом графа, где скрывается чародейка сразу несколько стражников. Хорошо, хоть не инквизиторов. Не сказать, что он обрадовался такому визиту, хмыкнул Генри, но убедил стражу, что весь оставшийся вечер и даже ночь-то провела с ним. «Всю ночь?» «От силы часа три, три с половиной, и все это время мы сидели на веранде моего же дома». «Вау!» Это все, на что я оказалась способна. Стражники тоже растерялись, но обвинения из тебя сняли. Я проверил, чтобы все показания отразились на бумаге, не переживай. Утро выдалось на редкость веселым. Я потом манифест сходил, посмотрел. Хорошая работа. Генри вдруг широко улыбнулся. Так, словно ни минуты не сомневался в том, что это моих рук дело. «Спасибо», — произнесла я. И после добавила за то, что все проконтролировал. «Кстати...» Я достала из кармана мешочек и уже умелым жестом отсчитала 25 золотых. Протянула Генри. «Это...» Он нахмурился. «Взятка?» Со смехом произнесла я. «Хочу, чтобы ты заплатил штраф в гильдию и открыл свою контору. Мы были твоими постоянными клиентами. Подозреваю, что работы всегда будет вагон. Но мы же договаривались...» Растерянно начал Генри, переводя взгляд с меня на монеты. «Генри, ты очень помог. И помогаешь. Я тебе доверяю и хочу помочь», — твердо произнесла я. «К тому же рассчитываю на скидки, на услуги в будущем, потому в долгу ты точно не останешься». «Спасибо», — обескураженно пробормотал Генри, принимая деньги и пряча их в карман. «Это значит, что сейчас мне надо съехать? Почему?» — искренне удивилась я. — Ну, эм, кажется, законник и сам растерялся. — Нет, ты можешь продолжать тут жить до того момента, пока не разберешься с конторой и жильем, — ответила я. — Ярослава, вы вернулись. С кухни вышла миль, протягивая письмо в конверте. Посыльный приходил, велено передать. И да, на ужин жаркое. Накрываю, как всегда, или, может, к нам в гости придет лорд Митчелл? Я не успела ни ответить, ни письмо прочитать, как по лестнице раздался грозный детский топот. «Яра-яра, ты дома!» Нет, неслась ко мне со всех ног, рискуя снести меня со своего пути. «Я соскучилась!» За ней куда спокойнее шел Лайн, прижимая книгу к груди. Элли спускалась следом, неся на подушке порядком напрягшегося гопочку. Он безумными глазами взирал на детей, впиваясь, вышитую Анне подушку всеми лапами. Сама же Анни завершала шумную процессию, двигаясь за детьми. Она радостно улыбнулась, увидев меня на пороге. И вдруг я ощутила, как внутри меня разливается тепло. С каждым днем дом наполнялся уютом и светом. Это можно было оценить невооруженным взглядом. Но когда теплом и светом наполнилось мое сердце? Наблюдая эту внезапную шумную идилию, я ощутила, что нахожусь не в чуждом для меня мире, а в семье, которую так хотела. Через пару часов из гильдии вернется Эван, Мия из Ателье. Эмили будет носиться вокруг нас, как курочка-наседка, причитая, что мы мало едим. Генри изо всех сил скрывать вполне красноречивые взгляды, что бросает на Анни. Цветочек за ужином похвастает успехами в теплице и начнет строить планы по выводу новых растений. Даже он стал частью нашего дома. Да, пожалуй, ради этих людей я готова рискнуть самой собой, ради их безопасности и спокойствия, с надеждой на светлое будущее. Осталось только продумать все в деталях. «Нет, Миль, лорд Митчелл сегодня не сможет присоединиться». «Потому ужинаем в обычном составе», — сперва ответила Эмили. «А у вас как? Как дела в школе?» Последняя произнесла, тепло улыбаясь спустившимся детям и отвечая на объятия Нетты. Они наперебой взялись рассказывать, что там у них происходит, и про новых друзей, и про учителей, и про домашние задания. Каюсь, часть пропустила мимо ушей. Но лишь потому, что краем глаза пробежалась по доставленному письму. Супруга главы аукционного дома писала о том, что очень ждет от меня платье и доверяет выбор фасона и рисунка моему вкусу. Также в письме были прописаны ее мерки, и я крепко призадумалась, где брать само платье и как совмещать это с разрисовкой торта, о котором мы договорились с Сэмом, и встречей с Дэрией, которая хотела обсудить возможность продажи средств для волос новым клиентам. Ответ пришел внезапно. Когда к ужину вернулась Мия, дико недовольная хозяйка ателье, она вкратце рассказала, что у той серьезный срок беременности из-за постоянно меняющегося настроения она срывается на девочках-подмастерьях. «Мия, Анни», — начала я, — «мне надо с вами серьезно поговорить». Я встала из-за стола, пообещав Миль, что мы будем минут через пятнадцать, и направилась на веранду. Видимо, именно эта зона будет нашим лобным местом. Девочки, а что если мы с вами откроем ателье? Сперва тут, чтобы скопить денег на аренду, а после, как затея себя финансово оправдает, найдем какое-нибудь стильное место, озвучила я свое предположение, когда обе нагнали меня и замерли на месте. Если у моего семейства будет доход, который никак от меня не зависит, Мне будет куда спокойнее рисковать. Аня только удивленно ахнула. «А как искать клиентов?» Тут же деловито поинтересовалась Мия. «Даже у моей хозяйки их не то чтобы много». «Ну, один у нас уже есть». Я достала из кармана письмо от жены главы аукционного дома. «Я думаю, что еще пару-тройку аристократов смогу отыскать». «Так что скажете? Рискнем?» «Ух, во что я опять ввязываюсь!»